Ест одни ядрышки из косточек, а мякоть откладывает. Точно так-с, подтвердил официант. У нас все привыкли. Самая малая фунта по три за раз отведывал. Это ежели на полный вес считать. По косточкам, конечно, меньше выходило.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 Выходит, непричастен. Так может, и князя Боровского застрелил без умысла? Егерь, говорит, сначала огляделся и труп осмотрел, и лишь потом кричать начал. Ну и что с того? Это, может, от пьяного отупения или...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 Он как-то назвался, но раз Петрович из-за рассеянности и печальных мыслей пропустил мимо ушей. Кажется, адъюнкт или приват-доцент, неважно. Адъюнкт-доцент был тоже печален, все помалкивал и чему-то вздыхал.